Потом, немного подумав, я достал из рюкзака еще и трофейный ТТ. Тот самый, подаренный в мае 1943-го, некоему Варшаверу, танковым наркомом Зальцманом. Повыщелкивав из обоим патроны, я поступил следующим образом. Маслята рассыпью в тумбочку, пустые обоймы на тумбочку, а сам пистолет на вторую койку поверх тюфяков. Это был один из элементов моего возможного плана. Далее я прикрыл дверь палаты и, сев на пол спиной к стене слева от окна, затих, держа автомат на коленях. Благодаря автоматике Вервахта я видел все и внутри медпункта и снаружи, практически во всей деревне. До поры до времени на площади маячила только одна зеленая отметка от некоего безоружного тела, Пол мужской, вес 49 кило, определение примерного возраста затруднено которая никуда не двигалась. То есть дежурный соглядатый был на боевом посту. Честно говоря, я думал, что по неписанной живореческой традиции они за мной придут часа в три ночи. Но я не учел, что июньские ночи короткие и светлые. Да и вызванное увиденным у меня накануне богачеством нетерпение аборигенов было нешуточным и явно перешло в нервный зуд. То есть я даже успел немного подремать. Но через пару часов меня разбудил прозвучавший в мозгах женский голосовой сигнал ИКНС, предупреждавший об опасности. По моим наручным часам было 23.46, и к медпункту медленно подкрадывались. Сначала одна красная метка возникла с тыла, со стороны двора и сортира. Надо отдать неизвестному должное. Он сумел перемахнуть ветхий забор и подобраться к стене медпункта почти бесшумно. А ведь там были кусты и сухая прошлогодняя трава, после чего затаился под окном. Автоматика мгновенно выдала всю его подноготную. Пол мужской, вес 38 кило. Вооружен предельно укороченной магазинной винтовкой калибра 7,62 мм. Производство СССР. Количество боеприпасов в оружии не более двух единиц. Ого, оказывается и КНС и такое видит по крайней мере на близком расстоянии. Стало быть, скорее всего, на вооружении у этого ночного гостя обрез Мосинской винтовки. Штучка из махновско кулацкого арсенала времен нашей славной революции. Ну что, для стрельбы через окно или в стену вполне сойдет. Вопрос только в том, будут они сначала стрелять в то, что лежит на койке, или все-таки сначала попытаются войти и сделать меня холодным оружием, чистой и без стрельбы. Второе представлялось более реальным. Тем более, что патронов-то у них точно было кот наплакал. Через несколько минут со стороны площади появилось еще пять движущихся красных меток. Постояв возле зеленой отметины давнишнего соглядатая, они разделились. Двое остались на месте, затаившись за кустами и забором между двух пустых домов. Внутри этих изб никого не было. Напротив медпункта... Дистанция менее сотни метров. А три отметки медленно двинулись к нашему входу. Двое были женского пола. Вес 37 и 36 кило соответственно. Третий мужик 39 кило. Возраст, как и в предыдущих случаях, умная автоматика определить затруднилась. Оно и понятно. По идее, как я уже для себя отметил, масса-габаритные характеристики этих дистрофанов тянули на подростков или даже детей. У баб было с собой только холодное оружие, колющее и рубящее, ножи и топоры секиры. У мужика, знакомое мне по прошлым боевым эпизодам, укороченное двухствольное бескурковое охотничье дробовое ружье калибра 12 на 70 мм, производство СССР. Количество боеприпасов в оружии один. Стало быть, Опять имею дело с обрезом какого-нибудь бородатого ижа. В ближайших дому затихарились еще двое мужского пола – 43 и 46 кг живого веса. Один тоже с двухствольным бескурковым охотничьим дробовым ружьем калибра 12 на 70 мм. Производство СССР. Количество боеприпасов в оружии – один. Разве что ружье это, если верить подсказкам автоматики, не было укороченным а у второго при себе было только некое метательное холодное оружие. С копьем ты, что ли, приперся, придурок? Против автомата? С голыми пятками на шашку? Фи, как скучно. Пять рыл и всего три предельно дохлых ствола с четырьмя патронами. Спрашивается, а куда тут вообще делись все оружие и патроны? Но если чуть-чуть подумать, можно ответить на этот вопрос вполне убедительно. СССР, начало 1960-х, был страной большой, но оружия на руках тут было, мягко говоря, мало. Милиция, госбезопасность, вневедомственная охрана и прочий тюремный конвой, разные там охотники-промысловики с геологами, спортсмены с мелкашками и, в общем-то, все. Конечно, были еще и армейские арсеналы запасенные из расчета на мобилизацию и несколько лет войны против НАТО. Только вот основная часть этих армейских сокровищ находилась либо вблизи крупных городов, либо в расположении воинских частей. Любые мобзапасы – это, как правило, армейский или окружной уровень, и о таких хранилищах противник обычно имеет некоторые представления. Конечно, эра спутников-шпионов в 1962 году еще, считай, не началась, А вот полеты разных самолетов аналогичного назначения, Ю-2 и прочие, имели место вплоть до 1961 года и с них успели подробно отснять много чего интересного на нашей территории. В общем, противник явно не должен был жалеть на святое дело уничтожения большевистских арсеналов ядерных боеприпасов большой мощности, которых у него было в избытке. То есть, скорее всего... Основная часть запасов стрелкового оружия и боеприпасов в лучшем случае погребена глубоко в земле, а в худшем сгорела или расплавилась в самом начале войны. А то немногое, что осталось, благополучно промотали и расстреляли. Как-никак, целых 10 лет прошло. То есть вот это все, что у вас есть, товарищи ядовинские грабители. Ну и на что же они рассчитывали со столь жидкой экипировкой, Похоже на чистое фу-фу, завалить меня во сне, пока я не очухался и не начал стрелять. Хотя против одного обычного усталого человека, не имеющего моих технических возможностей, шанс у них возможно был. Особенно если эта Зоя все-таки должна была им как-то помогать. Но как именно, хрен его знает. В любом случае, я вас разочарую, граждане бандиты. Придя за шерстью, вы сами уйдете стриженными. Причем на лысо. Я перехватил тяжелый автомат поудобнее. Приблизившаяся к медпункту троица сначала попробовала заглянуть в окна. Но явно ничего не увидев, поднялась на крыльцо, стараясь не шуметь. Потом они потянули дверь на себя. И тут поняли, что она заперта. Похоже, в их планы это совсем не входило. Вот же, бля, заперта. Услышал я нервный шепот. Да на чё? Совсем? Ага. Значит, хозяйка медпункта должна была как минимум не запирать дверей в ожидании ночных визитеров. Стало быть, некие признаки соучастия тут всё-таки налицо. Зой, ты, где? Неуверенно позвали из-за двери. Не слышавшие их шепота, Зоя продолжала посапывать во сне. Часы на стене тикали, начиная заметно давить мне на психику. «Вот же! Не отзывается! Ну и хер с ней!» Вслед за последней репликой стали слышны шорохи, явно от лезвия ножа, шарившего сверху вниз в щели между косяком и входной дверью. Я это скорее чувствовал благодаря технике, чем видел глазами. Наконец, нож поддел слегка заскрипевший и откинувшийся вниз крючок. Путь для них был свободен. Дверь медпункта медленно открылась. Обе бабы на цыпочках вошли внутрь. Мужик с обрезом остался караулить на крыльце. Пришедшие с ночным визитом сучки услышали сопение Зои и первым делом сунулись туда. И все-то им интересно, сранком. Вон она, спит, сказал шепотом знакомый бабский голос. Кажется, это была лысо-остроносая Зинка, похоже, главная местная специалистка по убийству и ограблению прохожих странников. Никак консерву жрали. Че, пьяная? Зависливо прошептала вторая баба. Голос ее был мне незнаком. Когда немного принюхалась и сумела рассмотреть на столе пустые консервные жестянки и кружки. Свезло о дури, констатировала Зинка. Я б на ее месте тоже не предупредила. Вздохнула вторая, сглотнув слюну. Не боись, у него, ж поди еще что-нибудь да осталось. осталось, да не про вас. Дальше они замолчали и максимально тихо подошли к двери палаты. Своё холодное оружие они, если верить вервахту, держали в руках наготове. Ну, наверное, хватит. Не буду я ждать, чего они начнут. Начнём веселье. Буду бить аккуратно, но сильно. В смысле, на повал. Не меняя позы, я упер ствол автомата в стену справа от себя. Настороженно согбенный силуэт мужичка с обрезом мосинки в руках и КНС отображал прекрасно. Так, словно никакой стены между нами и не было. И надавил на спуск. тды Ударило мне по ушам. Мля! Да, старайтесь никогда не стрелять из калаша без глушителя в замкнутых объемах. Получается просто громоподобно. Но бронебойная пуля без проблем прошила и гнилую дощатую стену медпункта и левую сторону груди того, что затихарился под окном. Судя по всему, действительно получилось наповал. Выронив обрез, неизвестный повалился на бок в травяные заросли. Стонов и криков не последовало. Не меняя позы, я тут же прицелился во входную дверь палаты и еще раз спустил курок. Тых! Вспышка пламени и звук нового выстрела слегка ослепили и оглушили меня. Но благодаря картинке в мозгах я видел все. Завоняло порохом, по полу звякнула гильза, а за дверью с глухим стуком рухнуло тело. Похоже Зинкина. И тут же, еще явно не понимая, что происходит, завизжала вторая мерзавка, лишний раз убеждая меня в том, что никакие они не профессионалы, а непроходимые любители. Через секунду, выронив топор, или это у нее все-таки секира, Уцелевшая дура метнулась к выходу, сшибая в темноте попадающиеся на пути табуретки. Все так же находившийся снаружи обладатель охотничьего обреза сделал судорожное движение в сторону двери, но он все еще явно не понимал, что происходит. Слишком быстро все заварилось, и потом, по логике, выстрелить два раза одиночными могли и они, и я. Не думаю, что они здесь были большими специалистами по части мгновенной классификации оружия, исходя из звука стрельбы. Пока до него не успела дойти вся глубина краха их стратегических замыслов, я вскочил на ноги и открыл пинком сапога дверь палаты. В июньской полутьме было видно, что на полу, практически у меня под ногами, лежит острым носом вверх, раскинувшая руки Зинка, не кстати захотевшая столь многого. Под ней медленно расплывалась темная блестящая лужа, в которой лежал оброненный топор, самый обычный. Небольшой и выглядевший вполне себе кустарным, но с затейливо удлиненным топорищем. Вторая бабенка уже схватилась за ручку, отделявшей ее от площади двери, но больше ничего не успела. Я выстрелил и, кажется, попал ей в голову. От черепа на стену отлетело что-то темное. Не дожидаясь, пока это тело упадет, я рванулся к выходу. Из своей комнаты высунулась проснувшаяся от выстрелов Зоя, которая хлопала глазами, Кажется, тоже не вполне понимала, что происходит. Напал! гаркнул я, направив на нее ствол АК-47. «Сидеть нахрен! И не звука! А тот транклюкирую нахрен!» Вот зачем я вообще сказал последнюю фразу? Наверное, потому что слово «транклюкирую» для местных должно звучать предельно непонятно и оттого особенно угрожающе. Они же тут даже «я шагаю по Москве» не должны были видеть не говоря уже о Кинзадзе. Повторять не пришлось. Она метнулась обратно в комнату и нырнула куда-то за печь. Окна в той комнате не было, так что никуда она не денется. И насчет ее соучастия я, кажется, погрячился. Был бы у нее в этом деле какой-то конкретный интерес, она бы точно ломанулась на меня с кухонным ножом, а не побежала прятаться. Хотя, с другой стороны, я не забывал, что в соседней комнате лежат разряженные пистолеты и две гранаты до которых она при желании вполне может дотянуться в два прыжка я оказался у входной двери мужик с обрезом уже смутно понимая что дело не выгрело и пора линять поторопился неприцельно выстрелить дверь на звук еще до того как я ее открыл картеч который похоже был заряжен его единственный патрон застряла в толстых досках и отбросив от себя пустую волыну со всей дури сиганул с крыльца. Когда через какие-то секунды я открыл дверь, выскочив в воняющую порохом ночь, он уже успел отбежать на довольно приличное расстояние. И, по-моему, это был все-таки не мужик, а скорее пацан. Драпал он неумелыми зигзагами, в синеватой июньской ночи сверкали его босые пятки. Деревня безмолвствовало, и на фоне темных силуэтов домов его было видно более чем хорошо. Я поднял автомат к плечу, и тут услышал его тонкий крик, почему-то прокричавший в совершенно германовско-киношном стиле. «Дяденька! Не стреляй! Не надо!» «Ах ты, пакостник, ублюдок, недорсель!» процитировал я вслух из другого кино, хотя вряд ли он меня услышал. Да и игрушку свою этот дурак уже бросил. Я выстрелил. Бронебойная пуля вошла ему в середину спины, пробив тело насквозь. Он кувыркнулся в траву, издав тонкий и какой-то нечеловеческий вопль. И тут же, не дожидаясь каких-либо ответок, я повернулся и вогнал еще две пули в красные метки, затаившиеся за забором. Не дай бог оставшиеся лиходеи успеют сообразить, в чем дело и начнут делать глупости. А потом, без паузы... Я сделал еще один выстрел в оказавшуюся рядом с ними зеленую метку, навечно успокоив, за компанию с ними, соглядатая. Как говорится, чтобы не повадно было. Все, больше живых мишеней передо мной не было. Стрельба, конечно, вызвала в деревне какую-то нервную и визуально незаметную в ночи движуху, но пока все это было далеко, и абсолютное большинство пейзан обозначились зеленым цветом. Стало быть, с оружием у них тут действительно не очень. Не теряя времени, я вернулся в медпункт, перешагивая через неостывшие тела. Нет, никаких поползновений к сопротивлению не обнаружилось. Первым делом я выкрутил запалы из гранат и убрал их в рюкзак. Потом надел прямо поверх бронежилета кожаную куртку и влез в лямки тяжеленного рюкзака. Далее включил фонарик и заглянул в соседнюю комнату. Зоя прикрыв руками голову, скукожилась за печкой. Похоже, совершенно справедливо полагая, что я убью и ее. «Я так понимаю, что спокойно жить тебе теперь здесь не дадут», сказал я, когда она подняла на меня испуганное лицо, в глазах стояли слезы. «Послушай меня. Там на койке лежит пистолет ТТ. Рядом на тумбочке две пустые обоймы. Патроны из них в ящике тумбочки. Короче, разберешься». Считайте, что это вам как бы компенсация за этих покойников. Можешь пистолет себе оставить или отдать этой вашей старой дуре. И передай, что не я это начал. Не полезли бы, я бы не стрелял, и все остались бы живы. Так нет, вы все желаете хоть что-то урвать на халяву. В общем, прощивайте. Стрелять в меня лучше не пытайся. Как я бью по движущимся целям в темноте, ты видела? А днем я делаю это еще лучше. Я ухожу. Идти за мной тоже не советую. Вам же хуже будет. Я разбираться не буду, просто завалю. И еще, передай своей старостихе, что я сильно разочарован. Следующий, кто сюда придет, точно устроит вам картину маслом под рабочим названием «Расстрел парижских коммунаров у ближайшей стенки на кладбище Перлашеза». Особенно, если его так же встретят. А еще передай, что будущего у вас теперь точно нет. Совсем никакого. С этими словами я вышел из медпункта, спустился с крыльца и тут же направился вон из деревни настолько быстро, насколько позволял груз. Может, и не стоило оставлять ей этот утешительный приз. Но вдруг у той, перебитой мной вчера, банды есть какие-то друзья-заединщики, которые решат отомстить. Пистолетик-то приметный. но ну, отдельно ТТ... Отдельно патроны и отдельно обойма – это старый трюк нелегальных розничных торговцев оружием из 1990-х. Так обычно делали, чтобы тебя самого при передаче оружия в торопях не грохнули или не грабанули, угрожая твоим же стволом. Ведь заманчиво же и ствол заполучить, и деньги сохранить. А эта мезозойская Зоя пистолет точно быстро не зарядит. В общем, уйти мне удалось чисто. Благо я, начавшийся в Ядовино-Шухер, видел прекрасно, заранее предугадывая, кто из них куда идет, бежит или прячется. Я ни с кем не пересекся и растворился в летней ночи, двинув по высокой траве туда, куда собирался, на север. А солдатика замучила тоска. Он стрельнул в себя и больше ни при чем. Чиж и компания. Что-то там про солдата на привале.